Глава 55. Ни слова больше. Елена Валентайн. Говорит много и сразу же жалеет об этом. «Добрый день, преподобный. Я Елена Валентайн, дочь баронета, кандидат в Мидиусское научное сообщество и член Мидского сообщества по изучению пернатых. Еще я невеста графа Арбаса. В этом месте Елена сделала вежливый книксон и, как всегда в таких случаях, обвинила себя в том, что выдало отсутствие настоящего светского опыта». Девушка часто сталкивалась с тем, что мужчины скептически относились к ее притязаниям примкнуть к рядам ученых, и нормальной реакцией считала вежливое молчание. Ведь часто новые знакомые принимались потрунивать над ее интересами. Не перепутала ли она поэзию, где среди ям и птицы обитают великое множество с реальной жизнью? Особенно это казалось людей постарше. Со священнослужителями она общалась крайне редко, только в церкви со средних рядов поправляла очки, чтобы получше разглядеть кафедру. Но надо отдать должное молодому человеку с таким невероятным именем. Ардемион спокойно воспринял наличие у нее научных интересов. Скорее, он запнулся на последнем предложении. «Значит, невеста, слухи не лгут. А я до последнего надеялся, что никто не рискнет связываться с проклятым родом. Как же хорошо, что не пошел на поводу у Веспры и поспешил к вам. Обязан оказать вам поддержку и спасти от участи худшей, чем смерть». Викарий нервничал и теребил манжеты на обеих руках одновременно. «Может ли быть, что у него там такие же невидимые оковы, как у нее? Мысль неожиданная, но что Елена знала о Пресветлых? Так же постыдно мало, как ранее о демонах. «Ну что вы, отец Вермар, лучше будет сразу подчеркнуть разницу между ними. Я не собиралась просить помощи, точнее, не в деле спасения. Это вот показывал мне сборник трудов, которые выпустили, как я понимаю, при вашем участии. Довольно обширная часть касалась среды обитания и привычек местных птиц». «Я сразу загорелась попасть на заседание научного клуба Солитсбери. Возможно, есть и другие материалы». Преподобный не постеснялся ее перебить. Теперь он заложил руки сзади, сцепив их в замок на пояснице, и принялся расхаживать по комнате. В чужом доме он вел себя весьма уверенно. «Боюсь, леди Валентайн, вы дезориентированы и не в состоянии увидеть, что происходит, отличить зёрна от плевел. Даже нескольких дней в компании демонов для этого, как правило, достаточно». Они уже убедили вас, что мало чем отличаются от людей. Разве что средой обитания, но это сплошная, огромная ложь. Они питаются энергией людей. Вычерпывают ее по мирам, как грабители и насильники». Щеки викарии раскраснились. Он утратил сходство с угрюмой фарфоровой статуэткой. «Позвольте, нам мне рассказывали, что присветлые без всяких колебаний использовали представителей моей расы в тех же целях. Какая, собственно, разница, кто из вас белый, а кто чёрный?» Если человек слаб до тех пор, пока не научится себя защищать. Вы умная девушка. С этими словами он не в первый раз в ходе их короткого разговора резко взмахнул головой. Его очень верно упомянули про цели. обеих сторон они различаются. Граф настроил вас против тех, кто с зарождения цивилизации на Мидиусе опекал вашу расу. Елена тоже без лишних церемоний ухватилась за возможность прервать собеседника. Просто не дала Ардемиону продолжить. Я полна решимости разобраться во всем. Но пока что я вижу, людей безнаказанно использовала та из сторон, которая побеждала в вашей бесконечной войне. Демоны с их умением очаровывать, воздействовать, подчинять, вы с еще большей силой внушения, с умением дать в руки веру без доказательств. Я не успела прочитать даже те немногие книги, что нашла на эту тему, но это бессовестно. То, как вы смотрите сейчас, тоже бессовестно, достаете до дна души. Если бы я не была влюблена в Этвуда, то, без сомнения, влюбилась в вас, а ведь вы лицо облаченное саном. «О, Господи, что она такое несет? Елена в растерянности захлопнула рот, онемев от собственной смелости. Еще никогда ни с одним мужчиной она не позволяла себе разговаривать настолько прямо. Она считала себя честной и искренней, но все же воспитывалась среди людей и умела, если не врать, то не вываливать на собеседника все, о чем только что подумала. Здесь же происходило именно это. «Ох, простите, не хотела вас шокировать. Не представляю, что на меня нашло. Мы первый раз встретились». Ардемион взмахом руки показал, что извинения излишни. Он приблизился к ней, однако сохранял дистанцию как минимум в метр. «Дитя моё, это я должен просить у вас прощения. У меня дар или проклятие, с какой стороны посмотреть, редкий даже для чертогов. В моем присутствии невозможно врать или переворачивать истину в более удобные для общения формулировки. Я должен был надеть специальный амулет, не расстаюсь с ним обычно, но я не сдержался». «Требовалось узнать, какая вы на самом деле и что вы испытываете к вашему жениху». Тут он немного замешкался. Похоже, чудесный дар не распространялся на него самого, и время от времени он предпочитал изъясняться осмотрительно. «Если бы он оказывал ментальное давление, воздействовал другим способом, то вы бы тут же мне в этом признались». Елена по достоинству оценила талант викария. Она пыталась замолчать, превратиться в тихую рыбину, но это было выше ее сил. Слова вылетели сами. «Другой способ — это секс. Он сможет контролировать меня, а привязка считается за манипуляцию с сознанием. При помощи сексуальной практики, скорее всего, я бы не советовал фантазировать на эту тему. Это сделает вас окончательно уязвимой. Вы девушка неопытная, и это ваше главное оружие на пути к тому, чтобы остаться собой. Привязка больше проблема для него, потому что вам она мешает, смущает лишний раз. А вот со стороны демона это указывает... Впрочем, неважно», — обрубил беседу новый знакомец. «Мне пора». «Да как вы смеете?» — разозлилась как следует девушка. «Врывайтесь под предлогом визита, вытягиваете из меня то, чего я бы не сказала родной матери, и одновременно заявляете, что Пресветлые заслуживают веры. Я требую приглашения на заседание научного общества. Оно состоится завтра, правильно? Я и так пропустила все сроки для отправки новых глав. И данные, которыми располагаете вы и ваши коллеги, ускорят работу и дадут мне дополнительные сведения об эндемиках вашей широты». Елена почти орала на мужчину. И это тоже впервые, сколько она себя помнила. Викарий продолжал пятиться к дверям. «Вы необычайная девушка, леди Валентайн. Ваши чувства к графу, пускай свежие и не окрепшие, многое меняют. Во всяком случае, в тех представлениях, которыми руководствуюсь я. Но я подумаю, что можно сделать. И да, разумеется, мы всегда рады страждущим умам. Похвальная жажда знаний. Веспор пришлет приглашение». Он попытался преодолеть сопротивление тяжелого дверного полотна. И это почти получилось. Однако дверь придала ему ускорение, когда он уже стоял на пороге. Елена в полной растерянности рухнула на кушетку.